Глава 16 Гурову ужасно не повезло. В отличие от Крячко, попутки с покрышками судьба ему не послала. Когда ворота Воронковской усадьбы с громом захлопнулись за его спиной, и Гуров остался в одиночестве посреди холодного непроглядного пространства, как ни странно, больше всего он жалел о том, что не успел как следует прибрать свой пистолет и позволил чужому человеку прикрыть его дурацкой подушкой. Теперь эта история вызовет у Кречко недельный приступ безудержного веселья. Все остальное волновало его гораздо меньше. Он даже не испугался как следует. Гуров был убежден, что у Воронкова не хватит духу приказать, чтобы его прикончили. Пожалуй, для этого человека стало уже большой неожиданностью и то, что смертью Подгайского вплотную заинтересовались московские органы. Горову показалось, что Воронков изначально не был готов к этому. У себя в области он сумел обставить все наилучшим образом, но состязаться с федеральными службами пока побаивался, несмотря на хвастливое заявление. С его стороны следовало ожидать каких-то шагов, но вряд ли теперь они будут столь же зловещи. Мясорубку в Моисеевом лесу Гуров оставлял целиком на совести местных кадров. Там они спасали только себя. Спасали неловко, грязно, так, как умели. Воронков вряд ли знает об этом. «Когда узнает, за голову схватится», — весело подумал Гуров. «Самонадеянный вы очень, Анатолий Федорович. На бездарей полагаетесь». Думаете, что ваше вдохновляющее слово чудеса творить будет?» В поисках попутного транспорта Гуров прошагал на холодном ветру под дождем добрых два часа. Но как назло ни одной машины, идущей в сторону наката, ему не попалось. Потом машины вообще перестали останавливаться. И Гуров, плюнув на все, провел остаток ночи в будке путевого обходчика, которую обнаружил возле переезда. Обходчик попался душевный и нелюбопытный. Он накормил Гурова и напоил его чаем, а утром помог сесть на рейсовый автобус, идущий в накат. Вернувшись в поселок, Гуров, сломя голову, помчался в гостиницу, лелея надежду, что все еще можно поправить, и Крячко, занятый своими охранными делами, не обнаружил вопиющего факта неправильного хранения оружия. Первое, что он увидел, ворвавшись в номер, это помятую, но чрезвычайно довольную физиономию Стаса. Тот полулежал на кровати и добрыми глазами ел Гурова. А улыбка на его губах расползалась все шире и шире. — С приездом, Лева! — провозгласил он. — Прямо оттуда? — Откуда оттуда? — недовольно спросил Гуров, останавливаясь и стараясь не смотреть на свою постель. Ему показалось, что подушка лежит совсем не так, как ее оставил вчерашний Громила. — А почему ты не в больнице? Что, если Савинов сбежит? или его прирежут прямо в палате. «Не беспокойся», – беззаботно сказал Крячко. «Никуда твой Савинов не денется. Тут без тебя столько всего случилось». «Что еще?» – Гуров тревожно посмотрел на Крячко. «Все в лучшую сторону», – прогудел Стас. «Но сперва ты скажи, был в поместье?» «Как догадался», – кисло спросил Гуров. «По пистолету», – невинно сказал Крячко. «Все, кто туда едет?» «Оставляют пистолет под подушкой. Это становится традицией!» «Трепло!» — с презрением сказал Гуров, опускаясь на кровать и уже без стеснения заглядывая под подушку. «Меня самого увели, можно сказать, под дулами. А где же он?» «Где ему и полагается быть?» — с достоинством ответил Крячко. «Поскольку на время твоего отсутствия мне приходится быть твоим правоприемником, сейчас твое личное оружие находится под моей подушкой». Но если это тебя задевает, я могу переложить его обратно. Лицо его оставалось серьезным, но глаза смеялись. Гуров сердито насупил брови, но не выдержал и тоже рассмеялся. «Ладно, твоя взяла», — примирительно сказал он. И на старуху бывает проруха. «Давай докладывай, что тут за новые обстоятельства. А то господин Воронков таких ужасов мне наговорил. В пору белый флаг выкидывать». «Почему не спрашиваешь, кто такой Воронков?» «Потому что догадываюсь», — сказал Крячко. «А кроме того, эта фамилия вчера здесь звучала неоднократно. Дело в том, что вечером в поселок приехали наши люди. Я имею в виду, дорогие мои москвичи. Два офицера из службы собственной безопасности МВД, исследователь из следственного отдела главка, некий Макаров. Он в главке новенький». «Я его во всяком случае не знаю, но мужик – зверь!» «Говорит, направлен по личному распоряжению министра, а с ним его коллеги из областной прокуратуры. У этих вид такой, будто они уже месяц лечатся у зубного врача. Сначала они искали тебя. Ну, а когда им сказали, что ты уехал, подняли на ноги всю милицию и до меня добрались. Я им всю ситуацию и прояснил. Знаешь, что они первым делом организовали?» «Прямо ночью сделали выезд в Моисея в лес. Я ведь только что оттуда. Мне скоро эти леса по ночам сниться будут». «Вы нашли то место?» — спросил Гуров. «Ясное дело», — кивнул Крячко. «И все наши мертвецы на месте. Должно быть, в стане противника уже начались разброд и шатания, а также полный паралич воли. У них даже нет сил исправлять ошибки. Хотя, возможно, они пытались, но не нашли места. Все-таки ночь». Во всяком случае, спрятать тела им не удалось. Теперь дело за экспертизой. Одно уже ясно. Тот гранатометатель, которого я так неловко приложил, тоже носил милицейские погоны. Некий Рахимов. На лицо полное разложение местной власти. И самое обидное, Заварзин исчез. За него исполняет обязанности насмерть перепуганный Соломатин. Услужлив, как парижский гарсон а уже утром прискакал местный мэр, или как он тут называется. Пытался взять инициативу в свои руки, но Макаров быстро поставил его на место. Теперь вот ждем только тебя и в некотором роде Заварзина. Макаров без тебя не хотел начинать допросы. Допросы, повторил Гуров. Постой, а есть кого допрашивать-то? Кто же Савинова охранял, если ты в лесу мотался? Я тебе не совсем правильно сказал, пояснил Крячко. «Москвичи не втроем приехали. Там их человек семь на самом деле. Вот один лейтенантик и охранял. Ты прямо сейчас к Макарову пойдешь? Или перекусим сначала?» «Я-то, честно говоря, больше всего сейчас спать хочу. Сходу бы заснул и не просыпался двое суток». Гуров решительно сбросил еще влажный пиджак и протянул руку. «Поднимайся», — категорически сказал он. «Я приехал сюда даже не на грузовике с покрышками». Мне пришлось ждать утреннего автобуса. Господин Воронков вышвырнул меня в ночь без сожаления. Он вне себя, и наверняка строит сейчас козни. И еще меня беспокоит Заварзин. Куда он мог деться?» «Вопрос, конечно, интересный», – пробурчал Крючко вставая. «Может быть, Савинов на него ответит?» Савинова они увидели очень скоро, в кабинете начальника милиции, где по-хозяйски расположившийся следователь Макаров собирался вести допрос. В соседнем кабинете два майора из службы собственной безопасности допрашивали сотрудников местной милиции. Макаров оказался очень суровым и очень деятельным человеком лет 45. После короткого рукопожатия он сухо предложил Горову включаться. «Мы тут по вашему сигналу», — сухо доложил он, — «уже все леса окрестные перевернули, а вы где-то отсутствуете. Это не порядок. Нужно наверстывать». Гуров усмехнулся про себя и подумал, что нисколько не удивится, когда в скором времени услышит, что все беспорядки в Светлозорской области выявил и пресек талантливый следователь Макаров. Мысль казалась немного обидной, но зато появлялась уверенность, что уж этот-то наверняка из своих рук никого не выпустит. «Введите арестованного!» Уже не обращая внимания на Гурова, распорядился Макаров. В кабинет вошел Савинов, закованный в наручники. Выглядел он неважно. Горбился, кашлял. Усики на бледной верхней губе поникли. В потухших глазах таился страх. Макаров внимательно оглядел его жалкую фигуру и удовлетворенно кивнул. «Присаживайтесь, Савинов», — сказал он. «Будем беседовать». «Я болен», — тоскливо сказал Савинов. «Мне тяжело. Мы вас быстро вылечим», — безжалостно ответил Макаров. У нас сильные средства. Садитесь. Хотя бы наручники сняли, угрюмо проговорил Савинов, присаживаясь на край стула. Учитывая вашу особенную социальную опасность, назидательно произнес следователь, с этим мы пока повременим. И давайте прекратим посторонние разговоры. Кстати, учтите, это пока не допрос, а репетиция к допросу. Если хотите, что-то вроде оперативной разработки. Кстати, Лев Иванович, строго напомнил он Гурову. «Все ваши оперативные материалы в письменном виде ко мне на стол, в самое ближайшее время. Порядок есть порядок». Гуров сделал серьезное лицо и развел руками, изображая полнейшее понимание. Какая еще репетиция?» – пробубнил Савинов. «Я ни в чем не виноват. Сами видели. Рахимов в меня стрелял. И гранаты он бросал. А я и знать ничего не знал. А меня в наручники...» «А чего же ты с таким коварным Рахимовым в лесную глушь поперся?» – не выдержал Горов. «Да еще бронежилет подватник надел». «Рахимов позвал», – буркнул Савинов. «Сказал, у него там дело, помочь просил». «Откуда я знал, что у него злой умсел?» «Приехали со стороны затопленных шахт?» – спросил Гуров. Савинов бросил на него быстрый злой взгляд и ничего не ответил. «Вам задали вопрос», – без выражения сказал Макаров. — Да не буду я отвечать, — ответил Савинов. — Я ни в чем не виноват, требую адвоката. — Хочу вас предупредить, — скучным голосом произнес Макаров, что вчера в Москве арестован некий Колобаев Антон Дмитриевич по кличке Смола. Он признался, что вместе с неким Караимом участвовал в убийстве гражданина Подгайского здесь, в Накате. — А непосредственным заказчиком этого убийства были вы, Сергей Алексеевич. Савинов сделался совсем белым. «Ложь!» – выдохнул он, глядя на следователя, как кролик на удава. «Не исключено!» – кивнул Макаров. «Но тут вот какой интересный момент, Сергей Алексеевич!» Смола утверждает, что переговоры велись в присутствии лиц цыганской национальности, некой Тамары и некоего Николая. Вы еще обещали в случае невыполнения вашего требования перекрыть цыганской общине кислород, В плане торговли спиртным и наркотиками. «Как мне известно, вы вскоре лично застрелили, но, полагаю, остальные участники переговоров еще живы?» — он невозмутимо сверлил Савинова взглядом. «Может быть, пока мы будем искать вам адвоката, желаете поговорить с ними?» С милиционером что-то случилось. Теперь он странным образом напоминал Гурову сдувшийся воздушный шарик. Он выглядел даже еще более жалко, чем когда лежал в дым пьяный у себя дома. Однако еще одну попытку выкарабкаться он сделал. Натужно усмехаясь, он с усилием выдавил. «Бред какой-то! Не было этого ничего. Меня оговорили». «Очень может быть», — серьезно сказал Макаров. «Но если эти три человека подтвердят показания на суде, вы получите на полную катушку. Тем более, что убийство Караима и нападение на полковника Гурова В этом плане Костина подтверждают вашу виновность. «Какую виновность?» С тупым отчаянием спросил Савинов. «В заказном убийстве, конечно», сказал Макаров. «Да нахрен бы мне нужно было это убийство!» Со слезой в голосе выкрикнул Савинов. «На меня надавили. Я, между прочим, здесь живу, в этом поселке. Это вам не Москва. Здесь каждый человек как на ладони. Вот и стоишь на ладони, дождешь, когда тебе другой прихлопнут». Такая уж тут жизнь, извините. Здесь не спрашивают, хочешь ты чего-нибудь или не хочешь. Это лирика. Нигде не спрашивают, отрезал Макаров. Значит, говорите, на вас надавили. Если я правильно понял, настоящим заказчиком убийства Подгайского был кто-то другой. Кто же? Савинова отвел глаза. Понятно, кто, буркнул он. Мне непонятно, резко сказал Макаров. Выражайтесь яснее. Не разбегайся, прыгай посоветовал Гуров. «Глядишь, суд учтет твое чистосердечное. Положение-то у тебя не позавидуешь. Человека убил. На офицера милиции покушался. Торговлю наркотиками прикрывал. Да тут еще заказное убийство светит. Это, пожалуй, на пожизненное тянет. А у тебя мать одинокая. Ты о ней хотя бы подумай». «Мать не трошки. понуро сказал Савинов. «А все это заварзин затеял, козел» когда в поселок комиссия приехала. И особенно этот, Подгайский, стал везде шарить. Заварзин в область съездил, и там ему хвост накрутили. Что значит «накрутили хвост»? Недовольно осведомился Макаров. И в каком плане накрутили? Все очень просто. Заварзин, конечно, это дело скрывал, но мы и так скумекали. С областного химзавода сюда на заброшенные шахты отходы свозят. Под шумок, конечно. Неофициально. Мы тут все передохнем скоро от этих отходов. Но кое-кто на этом деле руки очень хорошо греет. Последним Заварзин нагрел. По кое-каким намекам мы догадались, что Воронков ему хорошие бабки кинул, чтобы он с Подгайским что-то сделал. Остальные-то из комиссии и так не упирались. Один он опасен был. Ну, Заварзин деньги и отработал нашими руками. Конкретно чьими? — спросил Макаров. — Да вот моими же я отработал. Моими, Рахимова. Цыгане опять же. — А почему вы так легко согласились? — жестко спросил следователь. — Если отставить лирику, почему именно вы, почему Рахимов, ну и цыгане, само собой? Что за теплая компания? — Понятно, почему, — угрюмо откликнулся Савинов. — Ну ж да, все. Макаров поднял брови. В глазах его не было и тени иронии. «Я вас правильно понял? Вы сказали нужда?» Спросил он. «Ну, ясно», растерянно ответил Савинов. «Сами знаете, какая в милиции зарплата?» «А у меня мать немощная, долги». «Опять лирика», — поморщился Макаров. «Просто народный поэт какой-то, Сергей Есенин». «Сергей Алексеевич, говорите конкретно». «Какие причины заставили вас вступить в преступный сговор?» «Заварзин лично контролирует цыганский бизнес», — глядя в сторону, произнес Савинов. «Если бы не его благословение, давно бы их всех пересажать можно было. Ну, конечно, он не сам с них дань собирает. Это для него слишком опасно. Мы с Рахимовым у него вроде посредников. Ну и еще другие ребята. Понятно, нам тоже отстегивали» он мрачно умолк. «Итак, теперь мне более-менее понятна схема ваших отношений», заключил Макаров. «Схема несложная, но яркая». «Но вы ничего не перепутали?» «Советую хорошенько подумать. Может быть, вы просто пытаетесь переложить все с больной головы на здоровую? Может быть, более продуктивным будет признаться в заказе на убийство?» «Да вы что?» вскинулся Савинов. «Не хотел я его смерти. Но что мне?» Заварзин приказал, «А я караима со смолой подрядил». «А у самого вроде и руки чистые, верно?» Усмехнулся Гуров. «Ну а Смига? Неужели и тут цыгане? Сейчас в больнице его труп вскрывают. Что если пули из табельного оружия обнаружат?» Савинов крепко сжал губы, отвернулся к окну и долго-долго рассматривал что-то в сером небе. Заговорил он внезапно, когда никто от него этого не ожидал. «Все правильно», сказал он. Караим Подгайского в Моисеевом лесу поймал. Чтобы следы оттуда отвезти, они перевезли его на машине в противоположную сторону, там, где потом его и нашли. Ну и в штольню, головой вниз. Вроде сам упал. Но цыгане, они же неаккуратные. Следов там наоставляли, окурков. С мига, когда труп нашел, сразу что-то заподозрил. Я это еще тогда понял когда вместе с ним труп вытаскивали. Он помалкивал, притворялся, но я тоже не пальцем деланный. Я Заварзина предупредил, и он велелся со Смиги глаз не спускать. Цыганам-то поручать не стали, чтобы опять не напортачили. А Смига тем же вечером опять уходить. И отправился ведь куда? В Моисеев лес. Тут уж все ясно стало. Смига, если бы чего нашел, а в лесу рюкзак Подгайского оставался, еще разные вещи... Он бы все понял. А нашел бы он обязательно. цыгане обожились, божились, что все вещи Подгайского сожгли. Но ведь всего не сожжешь. А кроме того, следы. Короче, поехали мы с Рахимовым следом за ним. Уже смеркалось, когда он в лес зашел. Еще немного, и мы бы его упустили. Где его ночью в лесу найдешь? Да еще волкодав при нем. В общем, застрелили мы обоих. Я пса на себя взял. Рахимов смигу. Потом оттащили подальше в лес, ветками закидали. По-хорошему-то надо было тщательнее прятать. Но уже темно было, и мы машину боялись в крови испачкать. «По-хорошему?» — с негодованием повторил Гуров. «По-хорошему людей не убивают, сынок!» Савинов посмотрел на него снизу вверх и сказал без раскаяния. «Это как кому повезет, товарищ полковник?» «Вот, например...» «Ваш-то, дружок, Рахимова завалил, и ничего. А Рахимов хоть и говнюк был, а тоже, между прочим, живая тварь». Гуров не нашел, что возразить, но ему пришел на помощь несокрушимый, как скала Макаров. Он посмотрел на Савинова с презрительной жалостью и нетерпеливо сказал, «Надо же! Какой мне лирический поэт попался!» «Так и кроет, чуть ли не в рифму!» «Живая тварь! Только подумайте! Чуть слеза не пробила!» А ты думал, вас на доску почета вешать будут? Была тварь живая, стала мертвая. Как говорится, от перемены мест слагаемых. Короче, Сергей Алексеевич, лирику закончили. Слушаю дальше.